И революционными идеями, русский фантазер, неспособный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде стенки разина русского барства. Он был еще человеком сороковых годов, другом Белинского, Герцена, Славянофилов, в то время идеалистом и гигерианцем. Но значение, и при том европейское значение, он приобрел в шестидесятых и особенно семидесятых годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях и даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев, предпочитал латинские народы. И главная его книга называется «Кнута германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессионизм есть мессионизм русскославянский Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом, и славянством. В этом русском революционном мессианстве он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира – На пепелище возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, к низам, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую, вольную жизнь. Он хочет разнуждать чернь. Бакунин — народник в том смысле, что он верит вовремя. Правду, скрытую в трудовом народе, в темной массе, и особенно русском народе, который он считал народом-бунтарем по преимуществу. Все зло для него в государстве, созданном господствующими классами и являющимися орудием угнетения. Маркс был интеллектуален. Он придавал огромное значение теории, философии, науке. Он не верил в политику, основанную на эмоциях. Он придавал огромное значение развитию сознания и организации. Бакунин исключительно эмоционален, враждебен всяким интеллектуальным теориям. Он отрицательно относился к наукам и ученым. Более всего ему ненавистна власть ученых. Научный социализм для него есть власть ученых. Нельзя допустить управления жизнью наукой. Никому не следует давать власти. Он идеализирует разбойную, разиновскую, пугачевскую стихию в русском народе. В первый момент революции большевики очень воспользовались этой стихией, вопреки всем марксистским теориям. Лавров, один из ученых-идеологов революционного социалистического движения 70-х годов, хотел поучать народ и ждал революции от этого поучения. Бакунин хотел взбунтовать народ... Не поучая его, он верил в правду и силу неорганизованной стихийности. Для Бакунина цвет варварства с востока и осветит тьму Запада, тьму буржуазного мира. К этому сознанию придут и русские коммунисты, вопреки своему западному марксизму. Человек для Бакунина стал человеком через бунт. Есть три принципа человеческого развития. Первый — человек-животный. Второй — мысль. Третий — бунт. Бунт Бакунин противополагает организации. Маркс был для него якобинцем, а он терпеть не мог Робеспьера и якобинцев. Бакунин был коммунистом, но коммунизм его был антигосударственный, анархический. Он верил в союз производительных ассоциаций. Бакунин убежден, что славяне сами по себе — Не создали бы государство, и на этом была основана его вера в миссию славянства. Государственность для Бакунина есть прежде всего немецкое влияние.